Ярцев. Вахта на мостике. Народу на мостике было много. Помимо вахтенных, там находились скепс с чифом, Володько, Боцман Фомич, Колька по праву лучшего рулевого, занявший место у штурвала, наш электромеханик Гришин, по сравнению с обычным, безлюдьем толпа, да и только. Болтало порядочно, но все терпеливо стояли, словно ждали чего-то. Так, Жмыха вытащил из орта, давно погашу трубку. Свободным от вахты штурманам отдыхать. А то будете потом носом клевать. Это у наш сулоцкий адрес. На раз и отдохнёшь, когда всё раскачивается, как на качелях. Впрочем, делать на мостике нам сейчас действительно нечего. И потом мы молча направляемся к выходу. Сам Жмых, похоже, решил остаться на мостике, пока не утихнет ураган. Оно и понятно, капитан С большим трудом по той идее, что стоющим надо бы коридору, добираюсь до своей каюты и первым делом закуриваю. Самое паршивое, что нечем убить время. Заняться чем-нибудь серьёзным невозможно. Отдыхать трудно, а до вахты целых 2 часа. Сейчас бы чашечку горячего кофе, да только как его выпить. Качка такая, что чашку не удержать. Вам в кофе в постель? Нет, лучше в чашку. Понимаю, что где-то в вещах у меня должна быть книга. Специально взял для подобных случаев, да вот и позабыл. Долго копаюсь в сумке, затем в чемодане и наконец, уже отчаявшись, нахожу между рубашками небольшой томик в мягкой обложке. Читать при качке тоже занятие не из лёгких, но всё-таки лучше, чем пялиться в потолок, и поэтому старательно перелистываю страницы, стараясь вникнуть в содержание. А содержание оказывается банальным до тошноты. Областной городок Две терроризирующие его банды, подажная милиция, вернувшаяся к родным пенатам отстану майор-спецназовец. Все крутится по накатанной колее. Вдруг детства майора, честный предприниматель, становится жертвой преступников. Вдова покойного, между прочим, бывшая возлюбленная майора. И приходится бедняге стиснув зубы и мстить, и защищать, и наводить порядок в порядок город. Раньше наверняка прочитал бы этот бред с удовольствием, а сейчас до того тошно. Ещё 50 минут. Да какая к чёрту разница? Я докурю очередную сигарету и отправляюсь на мостик. Кажумы Хмелькоу смотрит на часы, но ничего не говорит. Он многое понимает наш кэп. А что порой кричит на нас, так это должность у него такая. Неизвестно ещё каким стану я, если дотяну до капитана. А почему бы и нет? Лёд этот через 15. Да кто к стоит-то? Лучше поднакопить деньжат да податься в бизнес. Буду к варьке поближе. Вот же закон подлости. Пока молодой, с палубы не сходишь. А что делать в старости на берегу? Жена старуха, на такую и под угрозой расстрела не полезешь. По молодым шастаюсь, здоровье уже не то. Море-то и на потенцию влияет. Вот сейчас стою, думаю о бабах и хоть бы что шевельнулось. Полночь. Расписываюсь в журнале и принимаю вахту. На экране, отмечая наше местоположение, мерцает черточка. На пульте ровно светятся лампочки и циферблаты. Прожектора все так же попеременно освещают то зарывающийся волны нос, то черноту небес. И вот что странно. Едва принял вахту, как захотелось спать. Была бы возможность, ушел бы в каюту, заклинился в койке и дал бы как следует храпака на зло всем штормам и врагам. Пол царства за чашку кофе – Да нет, у меня и сотой доли царства, а кофе сейчас остается только мечтать. Что это? Сквозь рев бурь я не разобрал, кто спрашивает, но смысл вопроса был совершенно ясен. Да и как было не понять? Сквозь завывания и рев пробился очень низкий на границе инфракт звука гул. Прежде я ничего не боялся в море, но сейчас в душе зародился страх. Не, не страх, а безумный ужас. Неумолимо стиснул сердце и, стремительно нарастая, подмял под себя все прочие ощущения. Сделав над собой усилие, я обвел взглядом остальных и увидел на их лицах тот же всепоглощающий ужас. Мы, здоровые, много повидавшие на своем веку мужики, застыли парализованные, точно кролики перед удавом, и тщетно пытались взять себя в руки. Гул все нарастал, приближался, и вместе с ним нарастал ужас. В рубке завибрировал воздух, пол под ногами задрожал, мне отчаянно не хватало воздуха. Я только сейчас заметил, что стою затыйв дыхание. Я резко выдохнул, отдышался, отвёл взгляд от экрана локатора, посмотрел вперёд и едва не заорал. Свет прожектора упёрся в гигантский, не менее полумили у основания и стремительно несущийся на нас чёрный столб. Я машинально отметил время. 0.32. Плавно расширяясь, вращающийся столб вершиной уходил в тучи, подсвеченные изнутри почти непрерывными вспышками молнии. К его основанию, точно притянутые гигантским пылесосом, со всех сторон тянулись концентрические кольца волн, в спешин которых ураганный ветер срывал клочья пену. Как ни странно, но море в основании столба, смерч метров на 20 или 30 не достигал воды, Постой совершенно гладким, а волны достигают чётко очерченной границы спокойной зоны и исчезают точно срезанной ножом. Господи, смерть, прокрипел кто-то. Мне отчаянно хотелось что-то крикнуть, но я не смог выдать из себя ни звука. Некрасов содрогался от ударов к корме, волны уже вошли в зону концентрических волн. Сворачивать поздно. Что-либо сделать невозможно. Всё. Конец. Как глупо и страшно. Ещё несколько секунд и всё исчезнет, провалится в небытие, и не будет мне дела до Варьки, как нет дела до всех остальных. Вот уже из сердца стоит. Тем лучше, не надо будет захлёбываться солёной водой. Никто не узнает, что я пережитил костлявый умер от страха раньше, чем утонул. Я уже мёртв. Но боже, мы же тогда мысль. А значит, существую, как говорил, не помню, кто. Нос некрасиво коснулся границы спокойной зоны. Лайнер содрогнулся и застонал. Я оглох от резкого перепада давления и с изумлением увидел, как нос корабля плавно, но неумолимо задирается вверх, нацеливаясь на центр гигантского чёрного туннеля, в котором вдруг оказался. Но тут корма тоже оказалась внутри спокойной зоны, и поднявшийся было нос рухнул вниз, взметая две чудовищные волны. Нас швырнуло на палубу. Едва успели мы подняться, как ланью развернуло неведомой невесомой пушинкой, и внезапно вырвало из воды. Сердце гулко стукнуло. Неужели всё промелькнуло в мгновение в один сердечный удар? В глазах потемнело. И тут разом погасли все приборы спутниковой связи и навигации. век как поднявшись, я видел, что некрасов, окружённый стеной как-то странно пульсирующего мрака, висит над гладой, освещаемый сверху пустовым мертвенным сирым светом. Висит вопреки всем законам физики. А высоколи? Я же не лётчик. Вспоминая потом этот миг, я так и не смог понять, что увидел. То ли подвешенный в воздухе ланью вращался в центре неумолимо сужающегося чёрного туннеля, Тонис сам туннель внутрьность чудовищного смерча вращался вокруг корабля, всё глубже затягивая её в свою пасть. И чем ближе становилась клубящаяся чёрная стена, тем ярче разгорался над нами серый свет, становясь перело просто белым, потом ослепительно белым, фиолетовым. Чёрный туннель коснулся корпуса. Полыхнула фиолетовая вспышка, и чернота вокруг исчезла. Сердце с тремла урванулось в резерв. Тело стало легко-легко, как будто пропал вес. И вдруг махина лайнера с невообразимым грохотом ударилась о воду. Над бортами вспухли, поднявшись метров на двадцать выше мостика, два высоченных водяных вала. Немедленно склынули в стороны. Почти целиком погрузившийся в воду Некрасов замер на дне выбитой падением морской ложбины и начал нерешительно всплывать. Нас вновь швырнуло на палубу мостик. Удар был так силён, что я едва не потерял сознание. И первое мгновение не мог понять нигде, ни что со мной. Секунд через 10 я кое-как поднялся, бросил взгляд за окно и живём. Очевидно, упали мы не с очень большой высоты, иначе корпус попросту не выдержал бы такого удара. Некрасов снова болтался на волнах, вот только левый прожектор погас. Да что с ним с прожектором? Главное, исчез давящий животный ужас. Только все еще сосала подложечкой, да и не мудрено после всего пережитого. Неуправляемый пароход начал ощутимо разворачивать бортом к волне. И я бросился к пульту, но меня опередил поднявшийся на ноги Колька. Лицо его заливало кровь и ссадины на лбу, а взгляд стал ошарашенно безумным. Но руки прекрасно помнили свою работу, и лайнер стал возвращаться на курс. Радость оказалась преждевременной. привычный и едва слышный гул двигателя оборвался. Погас свет, через секунду вспыхнули лампы аварийного освещения. Пока всё ещё пытался уловить положение, не в силах понять чётность и своих усилий. "Машинная!" хриплонял, узнавая свой голос, оприкричал я в микрофон внутренней связи и не получил ответа. "Машинная!" Что-то сзади навалилось на меня, а я всё продолжал звать, пока чьё-то голос не прохрипел из динамика. «Есть машинная! Что у вас стряслось?» Тот сзади оттолкнул меня и ряпнул во всю мощь капитанского голоса. «Машинная, мать вашу! Что с двигателем? Вам что, жить надоело? Так вас и так!» Я никогда не видел Жмыха в таком гневе. Он рвал и металл не хуже Зевса громоверцей, и, окажись, тот здесь испепелил бы и его одним взглядом. Все предыдущие разносы, которыми он подвергал то одного, то другого провенившегося, по сравнению с нынешним походили на нежную отцовскую ласку. Не знаю, огрызнулись в ответ. Похоже, полетели лопатки турбины. Нам нужен врач срочно. Генка Карамышев упал на вал. Что у вас был за удар? Гэб замолчал. Грудь его ходила ходуном, лицо побагровело настолько, что казалось, его вот-вот хватит удара. До меня вдруг дошло, что падение, наверняка, не прошло без следа не только для двигателя. Должны быть и другие повреждения и человеческие жертвы. Машинист, оглядевшись, словно в подтверждении своих мыслей, увидел неподвижное тело электромеханика. Именно тело. Остекленевшее и полный ужаса глаза смотрят куда-то в сторону, а лицо густо залито кровью. Видно, падая, ударился обо что-то виском. Матвеевич наконец обрёл голос капитана. Хватай всех свободных от вахты и мигом на смотр корабля. Стюарды, пусть пробегут, пока я его там посмотрю, что там. Всю машинную команду вниз. Кровь износону двигатель должен работать. Есть, не тратя лишних слов, ничаев бросился выполнять приказание. Между тем, потеряв управление судно болтается на волнах и прокclientYтся так, что он хочет опрокинуться. Ярцев, связь. С тех пор, как из экипажа убрали радистов, переговоры через спутник ведут штурмана. Передавай СОС! Никогда не думал, что придется передавать этот исполненный отчаянный сигнал. Но что остается делать, когда на борту восемь сотен человек, а управление потеряно? Тут любое промедление может быть чревато групповым некрологам и скороговоркой телеведущим. Правда, показывать им будет нечего. На месте гибели кораблей операторов обычно не бывает. Кэп, связи нет. Я снова безрезультатно обшариваю эфир. Никого и ничего, словно вымерли все. Проверю аппаратуру, где грешим. Кэп замолкает, наткнувшись взглядом на неподвижного электромеханика. Проверяю, что могу. Если верить контрольным лампочкам, всё в порядке. Впечатление такое, будто во всём мире вдруг перестали пользоваться радиосвязью. В эфире сплошной треск без малейшего намёка на человеческое присутствие. Может, в рации что-то сгорело? Попробую, определи это на глаз при тусклом свете аварии. На всякий случай передаю в пустоту сигнал бедствия, хотя с точными координатами напряжен. Экраны навигации пусты, словно и спутник накрылся. Внезапно на свете уцелевшего прожектора появляются избиваемые волнами скалы, хотя точно знаю, что до ближайшего берега перед ураганом было миль 40-50. Но может, не может быть тут никаких скал? Машинное, рявкает наш капитан. "Спите там, что ли? Срочно требуется ход, срочно! Нас несёт на скалы!" Ни черта не выходит, доносится отчаянный ответ. "Делаем, что можем, но в ближайшее время хода не будет. А потом не понадобится мать вашу". Так под матюги капитана лайнер и налетел на скалу. Волны снова и снова толкают беспомощный корабль, бьют его о камни. Похоже, застряли мы прочно. Хотя прочно не означает надолго. Если так пойдет и дальше, Некрасов попросту развалится. Описать дальнейшее почти невозможно. Мы делали все, чтобы удержать корабль на плаву, а вода с ревом врывалась в пробоины, вышибала герметичные переборки, влетала через разбитые иллюминаторы. И вдруг в царящем вокруг хаосе обнаружилось, что небо чуть посветлело, хотя до рассвета было ещё очень далеко. Но и вы там преждевременном свете в какой-то миле от нас показалась земля. Откуда она тут взялась, уже не имело значения. У нас появился шанс, и упустить его мог лишь идиот. Жмыхов никогда не был идиотом и отреагировал банально. Всех пассажиров и пострадавших в шлюпке Матвеевич Старпов очень вовремя объёлся до мостик. Части команды придётся остаться, вор тудатся спасти корабль. Что, море понемногу стихало, но поднятые им волны и сейчас представляли немалую угрозу. Одинаково опасно было и оставаться на лайнере, и пытаться на шлюпках достичь неведомой земли. У каждого своя судьба. После суматошной погрузки я занял место в одной из спасательных шлюпок и вступил в свою борьбу. Борбу за спасение себя и по высотне доверившихся мне людей. Нас вздымало на гребне, швыряло вниз, едва не унесло в открытое море. Шлюпке чудом удалось проскользнуть между прибрежными рифами. Но всё же настал момент, когда днище проскрежетало о гальку на берегу. Волны ещё лупи лупили шлюпку в кормо, но я уже получил право хрипло крикнуть заветные слова: "Всё, выгружайся, приехали!"